Карл Густав Юнг говорил, не авторы выбирают персонажей, а персонажи авторов. Думаю, с судьбой дело обстоит точно так же. Я закрываю глаза и пытаюсь представить вас счастливой женой и матерью. Семейство, не обижайтесь, но у меня ничего не получается. Примите это как комплимент. Позвоните мне. Обнимаю вас, Патрик. Диана нажала на клавишу и стерла документ. Джованни, он из деликатности стоял в сторонке, спросил. Хорошие новости? У нее не хватило сил взглянуть ему в лицо. Пойду лягу. Больше она ничего не сказала. Глава 52. Все произошло на его Люберонской вилле в тот час, когда смолкают насекомые. Диана помнила, как опускалась на землю ночь и густели краски. Вдалеке, над верхушками вязов и сосен, золотились охрой песчаной песчаные карьеры. Лиловое небо расцвечивалось всеми цветами радуги. В нескольких метрах от дома плескался ядовито синей водой бассейн. Шарль курил сигару. Диана смотрела на тающие в вечернем воздухе завитки ароматного дыма и думала, как чужды природе мечты о могуществе и власти. Именно тогда, в августе 1997 года, Шарль посоветовал ей усыновить ребенка. Диана и сама об этом думала, но в тот вечер приняла окончательное решение. Год спустя, в марте 1998 года, Шарль предложил ей помощь, пообещав обратиться к директору департаментского управления по санитарной и общественной деятельности, либо к министру социальной защиты. Шарль Геликян был всесилен. Сначала Диана отказалась, но когда поняла, что ее анкету положили под сукно, согласилась, при условии, что мать никогда об этом не узнает. Несколько месяцев спустя она получила согласие органов опеки, и Шарль посоветовал ей обратиться в приют, патронируемый фондом «Борье Мунди», который он финансировал. В сентябре Диана улетела в Ранон и забрала Люсиэна. Неожиданно она вспомнила, что в вечер аварии была у матери на званом ужине, и когда уходила, Шарль вышел попрощаться и взглянуть на ребенка. Он так растрогался, что притянул ее к себе и поцеловал. Тогда она не поняла смысла этого жеста, хотя была уверена, что Шарль не пытается за ней приударить. Поцелуй скрывал иную реальность. Человек с двумя лицами ликовал при встрече со своим стражем. Человек с ужасным прошлым и загадочной улыбкой, терпеливо ждущий, когда на пальцах ребенка проявятся мистические цифры, и он отправится на встречу со своей молодостью. Шарль геликиан 58 лет. Владелец нескольких кабинетов психологического консультирования крупных предприятий, личный советник крупнейших французских промышленников, консультант министров и политических деятелей по стратегическим вопросам. Представительный и очень влиятельный человек, вращающийся в высших властных сферах, но оставшийся альтруистом и гуманистом. Диана ничего не знала о его прошлом, за одним единственным исключением, которое как раз и могло иметь отношение к делу. Шарль был леваком троцкистского толка, так во всяком случае утверждал он сам, когда с увлечением рассказывал о своей бурной молодости. А что если на самом деле он был убежденным коммунистом, твердолобым членом партии?» и в 1969 году, как и Филипп Тома, ушел за железный занавес. Геликен был достаточно умен, чтобы говорить о себе полуправду, пресекая тем самым любые попытки покопаться в его прошлом. Она живо представляла себе юного стройного Шарля на парижских баррикадах в мае 68 -го. Легко вычислялась его встреча с Филиппом Тома, На психфаке Нанторского университета. Когда парижский бунт провалился, молодые люди вполне могли вместе придумать безумный план – перебраться жить на так называемый Красный континент. Оба наверняка страстно интересовались парапсихологией и надеялись, что в СССР им удастся продолжить углубленное изучение паранормальных способностей человека» картинка начала складываться. Добравшись до Советского Союза, перебежчики попали в психологическую лабораторию при Токамаке. Они участвовали в опытах с ТК-17, войдя в узкий круг посвященных, жаждавших добиться невозможного. Диана не стала раздеваться, и, не зажигая свет, залезла в спальный мешок, свернулась клубочком, и три часа лежала неподвижно, пытаясь разложить все по полочкам. У нее не осталось сомнений. Отчим использовал ее, манипулировал ею и сумел обмануть. Она была легкой добычей и стала идеальной матерью для его стража. Теперь она пыталась оценить другие события, случившиеся после их с Люсьеном возвращения в Париж. По какой-то неизвестной ей причине Филипп Тома и Шарль Геликян всегда были врагами. Хранитель попытался уничтожить стражи Геликяна, чтобы тот не узнал, когда состоится встреча, и не смог отправиться к Такамаку. Но зачем ему это понадобилось? Неужели Шарль представлял для него угрозу? Какими паранормальными способностями он был наделен. Диана предполагала, что именно отчим связался с Рольфом фон Кейном, другим членом братства, чтобы тот провел сеанс иглоукалывания и попытался спасти мальчика. Между бывшими сотрудниками лаборатории существовали как дружеские связи, так и вражда. Но что было их реальной подоплекой? Жив ли Шарль Геликян? Если да, то направляется ли он к каменному святилищу? Проверить это было очень легко. Диана взглянула на светящиеся стрелки часов. Три утра. Значит, в Париже восемь вечера. Она встала, ощупью добралась до стены, достала телефон и направила антенну на квадратик синего ночного неба. Связи не было, и она бросилась в коридор, не потрудившись обуться. Глава 53. Коридор был пуст. Грубо отёсанные половицы скрипели под ногами. Постепенно глаза привыкли к темноте, и Диана разглядела отблеск луны на оконном стекле. Именно это ей и было нужно.